Глава 18. Гордон Кончак Сейчас, сидя за рабочим столом в небольшом, скупо обставленном, зато отдельном кабинете, Гордон вспоминал утреннее совещание. В огромном кабинете, в углу которого стоял флаг США, в присутствии коллег он узнал о себе много нового и интересного. Сказать, что это был разнос, значит не сказать ничего. В язвительно вежливом получасовом монологе был не только дотошно разобран ход самого бездарного, по мнению начальства, расследования, но и красочно описаны нюансы интимной анатомии Гордона и его сексуальных пристрастий. Озвученные перспективы натуралистично указывали на скрытые эротические фантазии самого шефа. Довольно извращенные, надо отметить при том, что он публично поклялся воплотить их в жизнь, используя как предмет вожделения Гордона. Во время выступления могучий чернокожий шеф посинел, но, как подозревали слушатели, не от смущения, а от яростного желания приступить к дурному делу немедленно на глазах обалдевшей публики, впервые видевшей своего начальника в таком гневе. Самое обидное, что возразить на эту тираду было по сути нечего, Можно сколько угодно рассказывать о запутанности криминальных сообществ русских, об их закрытости и подозрительности, но это будут всего лишь слова. Гордона с повышением взяли в отдел борьбы с оргпреступностью, подчинили группу, а результат? Не просто ноль, минус. Жирный такой, размером с крест на карьере, если не произойдет чудо. откуда ему взяться? И дернуло нелегкое согласиться на это предложение. Ловил бы сейчас русских шпионов, играл в игры с их разведкой. Выиграл, молодец, держи конфетку. Не выиграл, тоже ничего, бывает, подождем, когда выиграешь. Проиграл? А как это? С чего вы, господа начальники, решили, что проиграл? Вам кто-то сказал? Вы где-то прочитали? Нет? Ну так и не наговаривайте на специального агента» вот вам вагон отчетов о вербовках русских о внедренных агентах ах вы считаете что завербованы их подставы а внедренных агентов они перевербовали откуда знаете ах информатор сказал уверены что он сам не перевербован кто то же а вот мы их агентов вычислили пожалуйте справку и их подставы перевербовали пожалуйте отчет красота а здесь преступников арестовал нет плохо работаешь Полицейских убивают? Вообще никуда не годится. Ошиблись мы, похоже, с вашим назначением, мистер Кончак. Как там эти русские копы говорили? Нужна оперская удача. Увы, здесь она им не помогла. Нет, ее, похоже, в благословенной Америке. На столе зазвонил телефон. Специальный агент Кончак? Я агент Гриффитс, отдел связи с общественностью. Ко мне пришла журналистка Джудит Кэмпбелл. Говорит, что ей необходимо с вами пообщаться. «Нет, не с вашим дивизионом, а именно с вами». «Она так и сказала, Гордон Кончак, месяц назад работавший в нашем Нью-Йоркском офисе». «Я не знаю, при чем здесь месяц. Задайте ей этот вопрос сами». «Да, она в соседнем кабинете. Сейчас приглашу». «Мистер Кончак?» — раздался в трубке женский голос. «Я Джудит Кэмпбелл». «Да, я рада, что ваша жена читает мои статьи. Но сейчас у меня для вас информация». У меня есть друг, он русский. Он попросил задать вам вопрос. В силе ли приглашение мистера... Секундочку, забыла фамилию. А, мистер Шенли достойно ответить на русское гостеприимство. Да, разумеется, я передаю трубку мистеру Гриффицу. Дружище, Гордон изо всех сил старался говорить спокойно. Делай, что хочешь, но эта женщина не должна выйти из твоего кабинета до моего приезда. А я выезжаю немедленно. От неприметного здания в Бруклине, два этажа которого занимал дивизион борцов с мафией, до главного здания ФБР в Нью-Йорке, всего 10 минут на машине. Но в этот день судьба точно решила испытать выдержку специального агента. Манхэттен намертво встал в бесконечной пробке. Пришлось в нарушение всех правил бросить машину прямо под запрещающей табличкой и отправиться пешком. Нет, на это не хватило терпения. Бегом. Только влетев в штаб-квартиру, Гордон заставил себя успокоиться, восстановить дыхание и вообще принять вид солидного человека, которому некуда и незачем торопиться. Штраф за неправильную парковку. О, он будет крутым, но если все склеится здесь, на него можно будет наплевать с самого высокого небоскреба. Хотя подчиненным все же позвонил, приказал забрать машину. «Мистер Гриффитс, здравствуйте, я Гордон Кончак. А вы...» Он обратился к сидевшей рядом миловидной женщине. «Миссис Кэмпбелл? Рад знакомству!» Он протянул руку. «Мисс, с вашего разрешения, но, насколько я понимаю, вас не моя семья интересует». Джудит ответила на рукопожатие. «Разумеется. Вы что-то говорили о своем знакомом». «Да, вот его паспорт». «Идиот!» — подумал Гордон, беря в руки синий документ. «Мы все здесь идиоты». Облизали гостиницу, соскребли ошметки тел и одежды, только что языками там все не вылезали. А простая мысль, что в номере взорвавшегося русского не обнаружено ни клочка от паспорта, никому в голову не пришла. Что там шеф говорил о моей профнепригодности? Кажется, это относится ко всей команде. С другой стороны, если это не та самая оперская удача, то что же? Щербатов Маленький, но симпатичный бар, приткнувшийся между громадными небоскребами, почти напротив нью-йоркской штаб-квартиры ФБР. Щербатов неспешно потягивал пиво, начисто игнорируя раздраженные взгляды бармена, недовольного, что этот господин уже час не может допить одну пинту Гиннеса. Намекнуть бы, что в баре надо или пить, или проваливать. Да нельзя. Можно и самому проблемы огрести за неуважение к клиентам. Но все равно этот русский свинья. «Почему русский?» «Да видно же. Проведи десяток лет за барной стойкой, научишься соотечественников отличать с первого взгляда». «О, к нему еще двое подсели, мужчина и женщина». «Про женщину нечего сказать. А мужчина — фбр гадалки Гадалки не ходи». «Голубовато, стального цвета костюм, неяркий галстук, короткая стрижка». «Фэбээровец этот кореглазый крепыш, точно. Что-то шпионское здесь намечается, но это не его бармена дело». Главное, чтобы заказывали, и про чаевые не забывали. Что желаете, уважаемые? Сок? Разумеется, прямо сейчас. чтобы вас собаки рвали, жмота скволыжные. Но это только в мыслях, а для всех — улыбка, смайл. Щербатов поднял взгляд на подошедших, протянул руку Гордону. — Привет, господин сержант полиции. — Могу я поинтересоваться вашим званием, господин из КГБ? — ответил на руку Кончак. — Майор милиции. «Всего лишь майор милиции, мистер. К той славной конторе отношения не имею. А вот почему ФБР полезла в наши игры, это мне действительно интересно. Что, наших шпионов уже всех переловили? Вася, мы что, так похожи на придурков? Ни одна кошка никогда не поймает всех мышей, иначе кто ее сметаной кормить будет? Просто этим теперь занимаются другие. А Я вот русской мафии». Все правильно, язык немного знаю, да я вообще русский. Кончаков, если по деду. Считается, что соотечественников смогу быстрее понять. — Ну да, Юджин тоже считал, что сможет. А тут вон как все обернулось. — Он вообще-то из дворян был, хвастался, что потомок князей. Жаль мужика. — Но странно, та скотина, что его труп везла, мексиканцем оказалась, из мелких бандитов. — Ты что-то понимаешь? — При чем здесь мексиканцы? Джудит слушала, затаив дыхание. Прямо сейчас на ее глазах рождалась сенсация. Не кстати опера заметили ее интерес. Понимающе переглянулись. «Эй-эй, друзья, вы чего?» — всполошилась Джудит. «Между прочим, если бы не я, вы бы вообще не встретились. И нечего на меня так смотреть». «Ладно, встретились бы, внутри недели в моем доме жил русский шпион. Я жизнью рисковала, своей и дочери. Так что не смейте меня сейчас отталкивать». «Ну, пожалуйста». Щербатов и Гончак дружно рассмеялись. Очень уж уютно прозвучала наивная просьба журналистки. Это во-вторых. А во-первых, скорее всего, сейчас представилась последняя возможность посмеяться перед серьезной, жестокой дракой, в которой им обоим нельзя проиграть. Джудит, напоминаю о нашей договоренности. Гордон, повторяю при тебе. Я обещал эксклюзивную информацию по нашему делу в обмен на железную дисциплину этой милой дамы. К тому же ее помощь нам запросто может понадобиться. Только Линда, это ее дочь, должна срочно уехать. Далеко и с охраной. Гордон, организуешь? Отлично. Тогда свои дела мы оговорим отдельно. А Джудит, на мой взгляд, должна сделать следующее. Гордон Кончак Они с русским полицейским прошли в кабинет шефа. Здоровенный негр, на голову выше их и раза в полтора шире в плечах, поздоровался с изяществом потомственного дипломата. Баскетболом занимались? Уважительно окинув взглядом богатырскую фигуру, поинтересовался русский. Боксом, в Гарлеме ты, или боксер, или бандит. Часто и то, и другое, но лично мне повезло. Желаете предложить свои услуги? Четкий вопрос. Если сейчас коллега ответит да то субординация будет установлена, и пересмотреть его подчиненность будет невозможно. А вы желаете ими воспользоваться? Хм, а он лихо выкрутился. Теперь выпад шефа. Я думаю, наши интересы совпадают. Неужели просто согласиться? Быть того не может. Но сами понимаете, есть вопросы, на которые мы должны получить ответы. Обязательно проверяемые. Вот теперь порядок. Выкручивайтесь снова, господин майор. «Почему-то я так и думал». Щербатов протянул дискету. «Здесь мой отчет по всему времени пребывания в США. отражен каждый шаг. Точнее, каждый представляющий для вас интерес. Но вы ведь и не ждете абсолютной откровенности». Он не спрашивал, а констатировал факт. «Также там вся известная информация по бизнесу господина Григоряна. Вот она действительно вся, в качестве жеста доброй воли. Он хорошо подготовился, этот русский коп». Сейчас его очередь задавать вопросы. «Господа, у нас, в моем понимании, действительно общая цель, но и общая проблема — гибель коллег, двоих русских и американцев. Я не представляю, почему их убили, но зато я уверен, что без этого ответа нам будет трудно продвинуться дальше. Согласитесь, это ключевой вопрос. Очевидно, что противник чего-то испугался. Но чего?» Шеф смутился. «Это впечатляло». «Смущённый гризли? Примерно так это выглядело». «Не знаем. Допросили всех, с кем вы общались. Просмотрели записи переговоров. Ни одной зацепки». «Да, в конце концов». Он открыл сейф и достал дискету. Из стола ноутбук. Черт с ней с секретностью. «Нате, читайте. Располагайтесь в кабинете мистера Кончака и читайте. Может, хоть вы чего поймете? Развлекайтесь, а мы пойдем посоветуемся, как наше сотрудничество оформить». «Шутки шутками, но вечером меня ждет с докладом сам». Шеф многозначительно показал пальцем в потолок. Это совещание у шефа в корне отличалось от утреннего разноса. Все участники были предельно собраны, вежливы и деловиты. Но и через два часа единой позиции выработано не было. Пришлось объявлять перерыв. Гордон вернулся в свой кабинет, надеясь увидеть русского в позе роденовского мыслителя, решающего великую загадку убийства. «Очень надеясь» а зря. Русский с азартом резался в какую-то компьютерную игру. На весь этаж гремели электронные пушки, ревели электронные моторы, в общем, на лицо было грубейшее нарушение трудовой этики. Интересно, как этот разгильдяй вообще может что-то раскрывать с такой-то дисциплиной? А, Гордон, наконец майор соизволил оторваться от компьютерной войны. Посмотрел я вашу распечатку. Действительно пустышка, ничего интересного. Боже, какое великое открытие! Но есть мысль. Можешь ждать прослушать сами разговоры. Все-таки распечатка это не совсем то. Есть такой вариант? Черт с тобой. Кончак выложил на стол диктофон и несколько кассет. Слушай, все равно меня сегодня или четвертуют, или благословят на подвиге. И пошел совещаться дальше. Им предстояло разработать план разгрома группировки Григоряна. Пана, как между собой окрестили они этого джентльмена оценить информацию русского, сопоставить со своей, рассчитать силы и средства, определить зону ответственности, договориться о взаимодействии. Но главный вопрос так и остался нерешенным. Русский прав, ключ к этой задаче – причина убийства их коллег. Тем не менее, все, что возможно для подготовки предстоящей операции, было проработано. И в качестве условия, необходимого, пусть и недостаточного, был определен внезапный отъезд Линды. На лечение, к бабушке, дедушке, Санта-Клаусу, куда угодно, но подальше от внезапно ставшего опасным, как пробудившийся вулкан родного дома. Да, к сожалению, отказаться от помощи Джудит без риска провала пока не получалось. Совещание закончилось поздно вечером. Было решено, что под плотный контроль помимо пана берутся четверо оставшихся в живых его ближайших соучастников. Дело об убийстве Жанны Парка, как совершенное международной преступной группой, изымалось из полиции и передавалось в ФБР. Также было организовано наблюдение за всеми сотрудниками полиции, хоть как-то контактировавшими с погибшими русскими милиционерами. Всё, дальше в дело вступал господин Щербатов, Одиссей, как в цели конспирации предложил называть его шеф. Не информатор, разумеется, но если директор согласится на предлагаемую авантюру, работать ему придется так, как никакому информатору не снилось. В этот раз шеф решил сам навестить Одиссея. В кабинете Гордона вновь гремели компьютерные баталии, вызывая жгучую зависть у засидевшихся на работе подчиненных. «Слава богу, закончили!» Русский отвлекся от компьютера и развалился в служебном кресле кончака, в закинув ноги на его рабочий стол. «А я вам тут убийство раскрыл. У нас за такие вещи благодарить принято». «Спасибо», — сдержанно ответил шеф. «Спасибо, не булькает. Предпочитаю коньяк. Впрочем, все оказалось просто. Кто шляпку спер, тот и старушку пришил». «Бернард Шоу. Пигмалион». От такой наглости Гордон пригнулся, ожидая взрыва не слабее ядерного. Но шеф сдержался. Не исключено, что из последних сил. «Подробнее». «Окей, мужчины, смотрите сюда». Он взял в руки распечатку. Читаем. Эти парни, Кузьмина, Щербатов, они высококлассные специалисты. Один из них — серьезный агент против Григоряна здесь, в США. На самом деле было сказано, у одного из них — серьезный агент под Григоряном здесь, в США. Вы поняли? Переводчик изменил текст. Он сыграл на том, что термин «агент» у вас означает «кадровый сотрудник», а у нас — «информатор». Так что, если эта самая информация в тот же день попала к нашему агенту, он обязан был реагировать немедленно, пока никто с этим агентом не встретился. «Ну что, заслужил я коньяк? Лучше Хеннесси». Шеф молча вышел из кабинета и через пару минут вернулся, держа в руках бутылку XO. И в нарушении всех и всяческих регламентов три опера жахнули из пластиковых стаканчиков для кофе и без закуски элитный коньяк за успех их безнадежного дела. Почему безнадежного? А так русский сказал, чтобы, значит, не сглазить. Как тем же вечером шеф докладывал руководству предложение по разгрому русской мафии, история умалчивает. Но точно известно, что дисциплинарного взыскания за пьянку на рабочем месте он избежал. Совершенно секретно помощнику директора руководителю Нью-Йоркского полевого офиса ФБР Докладываю, что Нью-Йоркским полевым офисом ФБР разрабатывается организованная преступная группа, созданная выходцем из СССР Паном А. Григорян. С этой целью, с моей санкцией, специальный агент Г. Кончак установил контакт с сотрудником советской полиции В. Ощербатовым. В целях конспирации ему присвоен псевдоним «Одиссей». «Одиссей» находится в США по приглашению полиции штата Нью-Йорк, согласованному с Министерством юстиции. Операция, в которой он задействован, основана на допущении, что пан предпримет попытку покушения на него, что позволит получить необходимые уликовые материалы. Операция идет согласно разработанному и ранее утвержденному вами плану. Работа с «Одиссеем» не носит вербовочного характера и будет прекращена по завершении запланированных мероприятий. Вместе с тем нами получена подлежащая проверке информация, что «Одиссей» поддерживает законспирированный контакт с установленным сотрудником Нью-Йоркской резидентуры Советской внешней контрразведки А. Лисицином Объект разработки «Весельчак». Разведка в целях контрразведки. «Весельчак на протяжении трех лет работает под прикрытием должности вице-консула СССР в городе Нью-Йорк. Неоднократно в присутствии наших информаторов положительно отзывался об американском образе жизни», критиковал процессы, происходящие у него на родине. Непосредственным разработчиком Весельчака, спецагентом Г. Кончаком, ему успешно подставлены на вербовку два информатора. Кроме того, ему удалось перевербовать двоих информаторов, граждан США, ранее завербованных Весельчаком. Таким образом, в случае поступления в советскую резидентуру сведений, что информаторы Весельчака контролируются нами, его карьера в разведке будет сломана, он будет отозван из страны, чего, по данным наших источников, не желает ни он, ни его семья. С учетом изложенного прошу ваши санкции на начало вербовочной разработки Весельчака. Поскольку непосредственный контакт с «Одиссеем» со стороны ФБР поддерживает специальный агент Г. Кончак, операцию в отношении ПАНА планируется использовать для установления им личного оперативного контакта с Весельчаком. Дальнейшую работу с объектом разработки поручить отделу по борьбе с организованной преступностью. Прошу вашего согласия. Начальник контрразведывательного отдела Нью-Йоркского полевого офиса ФБР. Согласовано. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Нью-Йоркского полевого офиса ФБР. Совершенно секретно, лично. Вашингтон Павлу. Псевдоним резидента КГБ СССР в США. Докладываю, что службой внешней контрразведки Нью-Йоркской резидентуры совместно со вторым главным управлением КГБ СССР и МВД СССР организована работа по разработке международной преступной группы, организованной выходцем из СССР Григорианом А.В., далее Саргас. С этой целью использован факт прибытия по приглашению Нью-Йоркской полиции троих сотрудников МВД СССР. По неустановленной причине двое сотрудников милиции были убиты неустановленным лицом. Однако майору милиции Щербатову ВП, далее Одиссей, удалось избежать покушения. С ним установлен личный оперативный контакт. Достигнута договоренность о его участии в мероприятиях резидентуры. В этой связи направлено обращение в Центр о согласовании с МВД продление срока командирования Одиссея до надобности. Одновременно разработку группы Саргаса ведет Нью-Йоркский офис ФБР. Непосредственным разработчиком с их стороны является специальный агент Г. Кончак, далее Хан. Работа по данному направлению ведется в соответствии с утвержденным вами планом, в исполнении которого Одиссей установил контакт с Ханом. Между ними достигнута договоренность о совместных действиях по пресечению преступной деятельности Саргаса. Необходимые возможности, представляющие интерес для ФБР, у «Одиссея» имеются. Наши контакты с «Одиссеем» носят конспиративный характер, однако для использования на территории США ему был передан паспорт, выведенного на родину сотрудника С. Аскольда, ранее засвеченный перед американской контрразведкой. Управление С. ПГУ КГБ СССР. Управление нелегальной разведки. Данное обстоятельство должно привлечь к Одиссею внимание хана, как ранее работавшего непосредственно против нашей Нью-Йоркской резидентуры. По данным наших источников, хан по национальности русский, потомок выходцев из царской России, с симпатией отзывающейся о нашей стране, любящей ее язык и культуру. По вероисповеданию православный, в присутствии нашей агентуры неоднократно критиковал политику США в отношении СССР является высококвалифицированным оперработником, однако в последнее время им были допущены серьезные ошибки. В частности, сотрудникам К. Матвеем ему успешно подставлены на вербовку два агента из числа сотрудников посольства. Матвей, псевдоним А. Лисицина Кроме того, Матвею удалось перевербовать двоих агентов граждан СССР, ранее завербованных Ханом. Таким образом, в случае поступления ФБР-сведений Что информаторы Хана контролируют нами, его карьера будет сломана. Под вопросом окажутся выплаты по взятым им банковским кредитам. Учитывая, что непосредственный контакт с Одиссеем от нас поддерживает Матвей, прошу ваши санкции на использование сложившейся ситуации с Одиссеем и его участие в разработке Саргаса для установления личного оперативного контакта Матвея с Ханом и начала его вербовочной разработки. Макар Псевдоним руководителя Нью-Йоркской резидентуры КГБ СССР.